Часть 17. Процесс отделения После того, как вы достигли состояния вибрации и в какой-то мере научились контролировать релаксацию, вы столкнетесь еще с одним фактором, который требует к себе внимания. Возможно, вы о нем узнаете, поскольку он, как правило, сопутствует подготовительным упражнениям, уже пройденным вами. Тем не менее, на этом следует остановиться подробнее. Речь идет о контроле над мыслью. В состоянии вибрации вы, по-видимому, попадаете в зависимости от всякой мысли, вольной или невольной, появляющейся у вас в уме. Поэтому нужно изо всех сил стремиться к состоянию без мыслей или с одной единственной мыслью – концентрация. Ибо даже случайная идея вызывает мгновенную реакцию подчас нежелательную. Подозреваю, что полностью освободиться от этих нежелательных реакций нельзя, по крайней мере мне это не удалось. В этом причина многих моих необъяснимых путешествий в неизвестные мне места и к незнакомым мне людям. Толчок к ним дали подсознательные мысли или представления о существовании которых у себя я даже не знал. Единственный способ справиться с этим – стараться из всех сил. Пометуя о сказанном, в первые попытки отделения второго тела от физического следует ограничивать по времени и интенсивности. На этом этапе главное ознакомление и ориентация – что впоследствии даст возможность осуществлять отделение без страха и опаски. Высвобождение конечностей. Цель этого упражнения – познакомиться со вторым телом, не отделяя его полностью. После релаксации и наступления вибраций поработайте с правой или левой рукой порознь. Это важно, так как убедит вас в реальности второго тела. Потянитесь рукой к чему-нибудь, полустене, двери, к чему угодно, что находится вне пределов досягаемости физической рукой. Достаньте до этого объекта. Не делайте движение вверх или вниз. Направляйте усилие в ту сторону, в которую вытянута ваша рука. Как бы вытягивайте руку, но при этом не приподнимайте и не опускайте ее. Другой вариант. Потянитесь рукой, как было сказано, но не создавайте в уме представления об объекте. Порой этот метод оказывается эффективнее, ибо исключает предвзятость относительно того, что вам предстоит ощутить. Вытянув руку таким способом и ничего не ощутив, протолкните ее чуть дальше. Осторожно проталкивайте, словно вытягиваете ее, пока не коснетесь какого-нибудь материального предмета. Если вибрация еще действует, это должно получиться. И рука в конце концов нащупает что-нибудь. Затем с помощью осязания внимательно исследуйте физические особенности объекта. Ощупайте все трещинки, неровности и прочее, чтобы впоследствии вы могли узнать их. На этом этапе ничего необычного вы не заметите. Ваш сенсорный механизм будет убеждать вас в том, что вы ощущаете предмет физической рукой. Теперь перейдем к первому тесту. Ознакомившись с предметом, выпрямите руку и кончиками пальцев упретесь в него. Сначала вы почувствуете сопротивление. Нажмите посильнее и мягко преодолейте его. При этом вам покажется, что рука проходит сквозь предмет. Продолжайте нажимать, пока она полностью не пройдет насквозь и не натолкнется на какой-нибудь другой физический объект. Определите его на ощупь. После этого осторожно уберите руку назад сквозь первый предмет, медленно вернув ее в нормальное положение, чтобы она ощущала себя на месте. Затем ослабьте вибрации. Для этого лучше всего осторожно попытаться совершить какое-нибудь физическое движение. Подумайте о своем физическом теле и откройте физические глаза. Усилий воли верните ощущения. После того, как вибрации совсем угаснут, несколько минут полежите спокойно, чтобы полностью прийти в себя. Затем встаньте и письменно опишите предмет, который вы ощущали, определив при этом его местоположение относительно руки во время эксперимента. Отметьте характерные особенности как первого, так и второго предметов. Проделав это, сравните свое описание с реальным предметом. Сначала первым. Обратите особое внимание на мелкие детали, которые вы заведомо не могли бы разглядеть издали. Физически ощупайте предмет, сравнивая с тем, что вы ощущали, находясь в состоянии вибрации. Таким же образом исследуйте и второй предмет. До эксперимента вы могли не знать, по крайней мере осознанно, о его присутствии или местонахождении. Это тоже важно. Определите направление от места, где лежала ваша физическая рука, сквозь первый предмет ко второму. Получится ли прямая линия? Проанализируйте результаты. Находится ли первые из физически ощупанных вами предметов наверняка вне пределов физической досягаемости? Совпадают ли его характеристики, особенно мелкие детали, с письменно зафиксированными вами? Аналогичным образом сопоставьте данные относительно второго предмета. Если они совпадут, значит первый эксперимент прошел успешно. Если нет, попробуйте повторить его на следующий день. В состоянии вибрации положительный результат может быть получен даже без особой подготовки. Можно попробовать и другое, совсем легкое упражнение. В состоянии вибрации, лежа на спине с руками, вытянутыми вдоль тела или лежащими на груди, попытайтесь осторожно, не глядя, поднять и свести, соединив их пальцами. Делайте это без напряжения, отстраненно, но помните об ощущениях. Сложив руки над грудью, посмотрите на них сперва закрытыми глазами. Если движение было выполнено достаточно легко, вы одновременно увидите и физические, и нефизические руки. Физические руки будут спокойно лежать вдоль тела или на груди. Ощущения же будут исходить от нефизических рук, находящихся над вашим физическим телом. Повторяйте это упражнение столько раз, сколько нужно, чтобы убедиться, что вы двигаете не физическими руками, а чем-то отличным от них. Используйте все доступные вам средства, позволяющие убедиться в реальности этого процесса. Каждый раз перед тем, как выключить вибрации, важно полностью совместить нефизические руки с их физическими двойниками. В случае, если это не будет сделано, каких-либо серьезных последствий быть не должно, но на первых порах экспериментировать, думаю, не стоит. Техника разделения. Самый простой способ отделения – подъем из тела. Цель при этом стоит не в посещении удаленных мест, а в изучении своих ощущений в знакомой обстановке своей комнаты. Это нужно для того, чтобы данные первого успешного опыта можно было подвергнуть объективной проверке. В целях лучшей ориентации первое полное отделение лучше проводить при дневном освещении. Необходимую вам степень освещенности определите сами. Электрического света лучше избегать. Необходимыми условиями являются достижение вибрационного состояния и полный контроль над мыслительными процессами. Помните о намерении не удаляться за пределы своей комнаты. Мысленно представьте, что вы становитесь все легче и легче, что вы медленно поднимаетесь вверх, и как это чудесно парить в пространстве. Обязательно думайте о том, как это замечательно, ибо субъективные ассоциации чрезвычайно важны. Представьте, что вы хотите этого, ибо это отвечает вашей эмоциональной потребности. В воображении попробуйте реагировать на события заранее, прежде нежели оно произошло. И если вам удастся придерживаться только этих мыслей, произойдет отделение от физического тела, и вы плавно выплавите наверх. На первый или второй раз может не получиться, но будьте уверены, если рекомендованные упражнения выполнены, получится обязательно. Второй способ – вращения. О нем уже упоминалось выше. С соблюдением названных условий попробуйте медленно перевернуться, как будто поудобнее устраивайтесь в постели. Постарайтесь при этом не помогать себе ни руками, ни ногами. Начинайте поворачиваться сначала в верхней частью тела, головой и плечами. Двигаться нужно обязательно медленно. Нажим должен быть настойчивым, но мягким. В противном случае, не соразмерив усилия, вы рискуете сорваться и закружиться словно бревом в воде. Это собьет вас в столб. Вы потеряете ориентацию и будете вынуждены осторожно ощупывать путь назад, продолжая при этом вращаться. Когда вы заметите, что вращение стало легким, а ощущения трения и тяжести исчезли, Значит, вы начали отделяться от физического тела. Продолжайте медленно поворачиваться, пока не почувствуете, что повернулись на 180 градусов, то есть лицом к лицу своего физического тела. Достичь этого несложно, всего лишь два поворота на 90 градусов. Оказавшись в этой позиции, мысленно остановите вращение, и оно прекратится. против колебания, представьте, что лежа ничком всплываете вверх над своим физическим телом. Как и в первом случае, если вам удалось войти в вибрационное состояние, данный способ должен обязательно сработать. Из двух предложенных техник сначала следует испробовать первую, затем вторую и уже после этого выбрать ту, которая вам больше подходит. Локальные эксперименты и привыкание. После овладения процессом отделения важнейшей задачи сохранения объективной непрерывности сознания, что возможно только при осуществлении полного контроля. На ранних стадиях единственный возможный способ добиться этого – как можно ближе держаться к физическому телу. Каково бы ни было ваше эмоциональное состояние, будьте поблизости от своего тела. Смысл предостережения не в том, что в противном случае вам угрожает опасность. Просто осваиваться следует постепенно, отдавая себе полный отчет происходящего. На начальном этапе бурные неконтролируемые путешествия могут привести к неприятным ситуациям и вынудить вас заново учиться тому, чего вы уже достигли. Процесс ментальной адаптации не имеет никаких аналогов в сознательном опыте. Постепенное приспособление к новым условиям э, принесет с собой глубокий внутренний мир и уверенность в своих силах. Главное на этом этапе научиться вращаться. После отделения парите над физическим телом, не удаляясь от него далее, чем на три фута. Не пытайтесь переместиться в сторону или еще выше. Как определить расстояние? Вы его будете чувствовать. Ваше зрение на нуле. Вы запрограммированы не открывать глаз. Держите их закрытыми. Находитесь поблизости от физического тела. Достигается это с помощью мысленного представления. Следующие 3-4 упражнения посвятите исключительно выходу и возвращению в физическое тело. В этих условиях, чтобы вернуться, достаточно просто подумать об этом. Если вы применяете первый способ отделения, то воссоединение с телом достигается сравнительно просто. Полностью вернувшись, вы сможете вновь двигать любой частью тела и возобновить любое или все физическое ощущение. Каждый раз по возвращении открывайте физические глаза и физически садитесь, чтобы удостоверить, что вы полностью воссоединились. Это необходимо для сохранения ориентации и поддержания уверенности в способности возвращаться по своему желанию. Самое же главное для осознания постоянного контакта с материальным миром, к которому в настоящий момент вы принадлежите. Какого бы мировоззрения вы не придерживались, такой контакт совершенно необходим. Если же вы применяете для отделения вращения, то чтобы воссоединиться с физическим телом, медленно приблизьтесь к нему, опять-таки с помощью мысли, и после того, как почувствуете полный контакт, проделайте обратный поворот на 180. При этом, видимо, не имеет значения, в каком направлении вращаться. Можно продолжать вращение, а можно занять исходное положение и проделать поворот обратный тому, с помощью которого вы отделились от тела. Независимо от того, каким из двух способов отделения вы пользуетесь, в момент воссоединения с физическим телом происходит легкое вздрагивание, словно раздается щелчок. Описать его точно довольно трудно, но вы сразу узнаете его. Прежде чем сесть после возвращения, обязательно немного выждите. Прежде всего для того, чтобы избежать неприятных ощущений. Дайте себе некоторое время снова привыкнуть к физической среде. Физически сесть значит наглядно убедиться в преемственности состояния. Это даст вам возможность убедиться, что вы сознательно и целенаправленно можете попеременно действовать то физически, то не физически, сохраняя сознание на протяжении всего процесса. Цикл упражнений можно считать завершенным, когда вы окажетесь в состоянии выйти из тела, вернуться в него, сесть и заметить по часам время, затем снова выйти и снова вернуться, не утрачивая при этом непрерывности сознания. Фиксирование времени по часам помогает в этом. Следующий этап. После отделения от физического тела удалитесь от него с соблюдением тех же правил чуть дальше, футов на 10. Всякий раз, особенно в ходе данных упражнений, когда расстояние от тела увеличивается, мысленно концентрируйтесь на одной единственной цели, избегая любой посторонней мысли. После того, как вы привыкнете находиться на большом удалении от тела, мысленно скажите себе, что вы можете видеть. При этом не следует представлять, будто вы открываете глаза, ибо это можно, напомнив о физическом теле, ослабить вибрационное состояние. Вместо этого подумайте о том, что вы способны видеть, и вы станете видеть. Ощущение, будто у вас открылись глаза, быть не должно, просто вдруг исчезнет темнота. Поначалу вы будете видеть смутное неясное словно близорукие или в полумраке, причина этого низ до сих пор. Затем со временем ваше зрение улучшится. Если вы выполнили все предыдущие упражнения, то зрелище своего тела, неподвижно лежащего внизу, не должно пугать вас. Удостоверившись, что это никто иной, как вы сами, осмотрите комнату с того места, где находитесь. Мысленно слегка поперемещайтесь туда-сюда, но только медленно и ни в коем случае не резко. Подвигайте руками и ногами, чтобы убедиться в их неподвижности. Если хотите, покружитесь и попрыгайте в новой для вас стихии, не удаляясь от своего тела дальше указанного расстояния. Тут вас могут захлестнуть и едва ли не опрокинуть мощные желания. На данном этапе это самое серьезное из препятствий. Глубоко личные и эмоциональные они возникают совершенно неожиданно и легко могут погрести под собой с таким трудом выработанную вами способность мыслить логически. Чрезвычайно важно понять, что не следует видеть в них зло или заблуждение. Они просто существуют и вам надо научиться справляться с ними. Запомните правила не пытайтесь отрицать их существование. Осознайте их в качестве глубины основной части своего «я», которую нельзя мысленно удалить. До тех пор, пока вы это не поймете, вы не сможете их контролировать. В числе этих эмоций – ощущение свободы, упоение освобождением от ограничений физического тела и сил земного притяжения, сексуальное влечение – сначала к любимой, затем чисто чувственное, религиозный экстаз разных видов в зависимости от воспитания в ранние годы жизни. И я придерживаюсь мнения, что, прики самой строгой дисциплине и самоанализу, этим субъективным эмоциям подвержен каждый человек. Речь идет о глубинных элементах подсознания, составляющих основу характера и личности. Как уже говорилось, эти элементы проявляются потому, что вы перестаете быть только сознающим и разумным, и, возможно, впервые становитесь целостным. Все части вашего «я» дают о себе знать и должны учитываться в каждом предпринимаемом воз вами действии. Вся хитрость в том, чтобы обеспечить доминирующую роль сознающей, разумной части, наиболее сведущей о физическом мире. Это нелегко. В случае попытки отрицать самого себя, вы столкнетесь с трудностями. Поэтому лучше примите эти порой неожиданные желания такими, каковы они есть, как часть своего «я» и продолжайте двигаться дальше. Устранить их вам не под силу. Их можно лишь на время отсрочить. Пообещайте себе удовлетворить их позже, и сопротивление исчезнет. Они согласятся на отсрочку, ибо приучены к этому всей нашей жизнью. После того, как вы научились более или менее владеть иными частями своего «я» и раз 5-7 убедились в этом в условиях близкого отделения в том же помещении поблизости от своего физического тела, вы готовы к более далеким и целенаправленным путешествиям. Все предшествующие упражнения предполагают, что вы преодолели большинство страхов, стоявших перед вами на пути к достижению данного рубежа. Если же вам это не удалось, повторяйте упражнения, вызывающие страх до тех пор, пока он не станет привычным и вследствие этого исчезнет. Экстренное возвращение. Как уже отмечал, с основной помехой препятствующей выходу из тела является страх не вернуться назад. На начальных стадиях экспериментирования я много раз сталкивался с этой проблемой. К счастью, всякий раз, когда такие трудности возникали, выход находился. Путем тщательного анализа сотен случаев была выработана надежная техника возвращения. Тут же оговорюсь, единственная гарантия ее эффективности – то, что в моей практике она неизменно срабатывает. Прежде всего, попав в трудное положение, не паникуйте. Всеми силами старайтесь сохранить способность мыслить рационально. Ужас только усугубит ситуацию. Хорошенько запомните одно простое правило и всегда держитесь его. Где бы вы ни оказались, для того, чтобы вернуться в свое физическое тело, подумайте о нем. Мысленно начните двигать какой-нибудь его частью. Пошевелите пальцем руки или ноги. Усилием воли физически сделайте глубокий вдох. Активизируйте либо все пять физических чувств, либо одно из них. Подвигайте челюстью. Сглотните или пошевелите языком. Годится любое действие, предполагающее физическое движение или использование физической энергии. Если какое-либо из них не дает немедленного эффекта, попробуйте другое то или иное из подобных мысленных действий обязательно вернет вас назад физическое тело. вопрос лишь в том, какое именно окажется для вас наиболее эффективным. данная техника обеспечивает практически немедленное возвращение, гарантируя сочетание автоматической наводки с реактивной тягой. в случае ее применения в соединении происходит по сути мгновенно. но это значит, что вы лишаетесь возможности выбора или принятия решения, так как, пустив ее в ход, не в силах остановить процесс. Вы вернетесь в физическое тело, не имея представления о том, что с вами происходит и как осуществляется само возвращение. Поэтому данную технику следует рассматривать не в качестве составного элемента развития вашей способности, а скорее как запасной вариант на случай чрезвычайной ситуации. В обычных условиях следует вспомнить или почувствовать местонахождение своего физического тела и ведущее к нему направление. Затем спокойно и без спешки, сохраняя над собой контроль, начать возвращение. Механика движения. Итак, вы в достаточной мере овладели навыками самоконтроля, включая экстренное возвращение, и теперь готовы к самому ответственному этапу – дальнему путешествию. Предпринимать такого рода попытки, прежде чем вы пройдете все предыдущие тесты и как следует освоите их, ни в коем случае не рекомендуется. Есть вероятность того, что на начальном этапе вы можете отправиться в дальнее путешествие непроизвольно, Если подобное случится с вами, вы в полной мере оцените важность следующих рекомендаций. Прежде всего, определите цель. Помните о правиле. Ею должен быть человек, а не просто место. Последнее, вообще-то, не исключено, если вы питаете глубокую эмоциональную привязанность к определенной местности. Но проводившиеся до сих пор эксперименты продемонстрировали низкую эффективность такого подхода. Впрочем, это, быть может, объясняется особенностями личности экспериментатора. Определите лицо, здравствующее, которое вы желали бы навестить. Выберите человека, хорошо вам знакомого. О своем эксперименте ему не сообщайте, чтобы исключить возможность внушения со стороны. Выбор осуществляется до вхождения в вибрационное состояние и начала релаксации. Проведите релаксацию и вызовите у себя вибрационное состояние, используя избранный вами способ отделения. Удалитесь от физического тела футов на 6-7. Не включая зрение, осторожно подумайте о человеке, которого решили навестить. Подумайте о нем не только по имени, но и представьте себе его личность и характер. Не старайтесь мысленно увидеть его физический облик, Его притягивать вас будут не столько физические атрибуты, сколько внутренняя сущность человека. Думая таким образом, медленно повернитесь вокруг своей оси на 360 градусов. В какой-то момент вы почувствуете нужное направление, и у вас появится уверенность, мягко влекущая вас подобно магниту. Чтобы убедиться наверняка, можно проделать еще один оборот и снова пройти через данную точку. У вас снова появится очень отчетливое ощущение. Остановитесь, обратившись лицом в этом направлении. Мысленно представьте, что вы способны видеть и начинаете смотреть. Для того, чтобы начать двигаться в нужном направлении, используйте способ полного вытягивания второго тела, уже опробованный вами при выполнении упражнения с нефизическими руками. Самый простой вариант вытяните свои нефизические руки над головой, сомкните их большими пальцами, как делают ныряльщики перед прыжком в воду. Держа руки в этом положении подумайте о человеке, которого собираетесь навестить и вытяните тело в том направлении. Скорость движения будет зависеть от прилагаемого усилия. Чем сильнее вы будете вытягиваться, тем быстрее будете двигаться. По прибытии в пункт назначения, ваше тело перестанет вытягиваться, само собой, без вашего участия. Тот же способ используйте для возвращения назад. Подумайте о своем физическом теле, вытянитесь и быстрое возвращение вам обеспечено. Как правило, этого бывает достаточно. Относительно того, почему руки необходимо держать вытянутыми, можно высказать следующее предположение. Вероятно, прокладывать маршрут, отражая встречающиеся на пути предметы, легче руками, а не головой. Кроме того, так легче вытягиваться, чем с руками вдоль туловища. Вот и все. Выше изложенное может показаться каким-то ритуалом, мало чем отличающимся от магических формул Средневековья, но это не так. Каким-то образом данная техника работает, до сих пор остается непонятно. Может быть в будущем любознательные физики, химики, неврологи и специалисты в иных областях заинтересуются этой проблемой и предложат ее теоретическое объяснение. Если эмпирическим изучением этих вопросов займется достаточно большое число людей, в результате возможно возникнет новая наука. А пока, набравшись смелости и терпения, пробуйте сами выйти за ограничивающие вас пределы. Единственный способ постичь расширение реальности – пережить его самому. Желаю удачи!